Глава 5. Еще вчера соседние кланы отправились посыльные с сообщениями о колдуне и двоих воинах дороги, находящихся поблизости. К полудню в большой гостиной собрались оборотни соседних кланов. В основном это были главы с приближенными. Приехал и лорд Аталин с сыном. Я ждала, что будет и Телан. Но, видимо, советник не решился оставить супругу и маленькую дочку. Наверное, оно и к лучшему. После того, как меня представили присутствующим, я устроилась на небольшом диванчике, который стоял рядом с входной дверью, дабы не мешать мужчинам обсуждать важное дело. Делая вид, что читаю книгу, тайком разглядывала оборотней, а заодно и слушала, что они говорят. Им еще предстояло познакомиться с моими сыновьями. И это обстоятельство несколько тревожило. На высокомерные взгляды, которыми одаривал меня Нихул, я не обращала внимания. А вот отец его произвел впечатление умного, внимательного человека. Именно он первым и обернулся ко мне, когда все детали предстоящей охоты были оговорены. Леди Мария... «Наслышан о вас и ваших детях. Подозреваю, что вы хотите представить нам их, дабы в будущем не иметь недоразумений». «Да, лорд Аталин?» Я кивнула слуге, давая понять, чтобы он позвал света без детьми. «Вы очень внимательны». «Семья, зачем ты принял их? Наши законы позволяют не принимать в семью детей истинные от первого мужчины». Нихолк брезгливо скривил губы. «Тем более таких». «Не твое дело. Разве в прошлый раз я не дал тебе это понять?» Семес встал рядом со мной, привычно притягивая к себе. Оборотень снова скользнул по мне неприязненным взглядом, но развивать тему не стал. Распахнулись двери, впуская мальчишек и их наставницу. В гостиной на секунду повисла тишина. Я улыбнулась детям. Тим быстро подбежала через мгновение уже сидел на руках Семиаса. Макс остановился возле меня. «Позвольте представить, наши дети». Я положила руку на плечо Макса. Пафор и Тим Пафор. Они уже были представлены королю и входят в мой первый круг. Добавила жестче, глядя прямо в глаза Нихуну. «У человека не бывает первого круга. Вообще никакого круга» только оборотней. Нихул выпрямился, потом перевел взгляд на Макса, нахмурился, измерил его взглядом. «Цемес, тебе известно, что твой новоявленный сын прячет молодую волчицу? Или, может, это твой друг Телан прячет?» Он замолчал, заметив мою ухмылку. «Боги с тобой, Нихул», — ответил Цемес. «А какое именно волчице ты говоришь?» Все, кто принадлежит моей семье перед тобой. Но я сам видел ее, когда отправился по следам. Пришел к Телану. Он обвинил меня в помутнении рассудка. А в гостиной цветы у него были те самые. Сын прервал его талин, бросив на меня быстрый взгляд. Что ты несешь? Какие цветы? Назук, наконец поняв, что происходит что-то непонятное для него, опустил глаза и без дальнейших комментариев вышел. Остальные оборотни не проявили особого любопытства. Через несколько минут все разошлись, и только от колен стоял в задумчивости, глядя в окно на разъезжающихся гостей. Семиас вышел на улицу проводить их. На одном из диванчиков устроились сетаби и мальчишки. Она, она что-то вполголоса им рассказывала. Я подошла к старому оборотню. Вы ведь о чем-то хотели поговорить, лорд Аталин? Леди Мария. Он обернулся с отеческой улыбкой. Я лишь хотел принести вам извинения за несдержанность моего сына. А поговорить я хотел с лордом Цемиасом. Вы перед ним хотели извиниться? Возможно. Он как-то подозрительно посмотрел на меня. Глубоко втянул воздух. «Леди, вы не похожи на людей, которых я знал». «Но и на оборотни тоже. Я не согласен с рассуждениями сына о том, кто кого достоин. На мой взгляд, вы ничем не хуже моей дочери». «Но», — я усмехнулась, уловив некоторую недосказанность в речи главы клана, «всегда бывает «но». «До Цемиаса выжили с Дорухи. Не спорьте, мальчики очень похожи на них». «Не мудрено, ведь они сыновья колдуна Дорухи. Цемиас уже привычно притянул меня к себе». «Ты убил его?» Атталин тут же переключился на моего мужа. Мария убила его. Вырвало горло, когда он попытался вернуть сыновей и захватить ее. На меня посмотрели неверящими глазами. Потом таким же взглядом одарили Цемиаса. «Волчица? Но как? Я не понимаю, а дети?» «Я все расскажу, лорд Атали, но пока прошу держать то, что услышали в тайне И поговорите с сыном. Он испытывает не только мое терпение, но и терпение моих родных». «Да, конечно». Растерянно посмотрел на детей и оборотень. Дети колдуна. Старший, скорее всего, уже обладает силой. Пойдемте ко мне в кабинет. и Я бы еще хотел попросить вас об одолжении. Получив нежный поцелуй в щеку, проводив взглядом Цемиаса и его недоумевающего собеседника, мы с ребятами вышли в парк, где нас догнал жар Оказывается, он успел заскочить вооружённый и прихватил с собой два клинка, чтобы там не было не стоило забрасывать занятия фехтованием. Устроившись в тени раскидистого дерева, мы с Ситаби и маленьким Тимом наблюдали за занятиями. Вдруг на поляну, которую мы облюбовали, вышел Ниху. С минут он наблюдал за учебным боем, а потом подошел к нам. Чему может научить ребенка простой воин? пренебрежительно произнес, глядя на мужчину. «Уж не намерены ли вы сами учить моего сына?» И Я поднялась с земли, ощущая некоторую напряженность. «Что здесь делает этот оборотень?» Я мог бы преподать ему несколько уроков. Угрозу в голосе этот мужчина даже не пытался скрыть. «Может быть, вы сразитесь с более опытным соперником?» От неожиданности я едва не подскочила на месте. — Лорд Леон? — произнесла, уже разворачиваясь. — Лорд Закир? — Какими судьбами вы здесь? — Сэммиас, он сейчас данит Марии. Мою руку одарили легким поцелуем. Мы искали именно вас. Лорд Закир, видимо, уже успокоился. А может, Леон рассказал обо мне кое-что? В любом случае, мужчина позволил себе только поцеловать мои пальцы. Потом развернулся к Нихолу. «Так что скажете?» «Мы не были представлены, но извольте. В этих местах я считаюсь одним из лучших фехтований Мужчины скрестили клинки. Макс и Жарх отошли, чтобы не мешать. А меня взяли под локоток и вели в сторонку. «Нам необходимо поговорить, Мари». Голос Леона был серьезен. Вначале скажите, как вы здесь оказались, да еще и с лордом Закиром. Лорд Закир теперь мой заместитель, приехали мы по приказу его величества. Привезли подарки и поздравления с первенцем леди Рюгель и лорду Телану. И, надо сказать, застали его встревоженным. Сам он не решился покинуть жену в свете последних событий, но очень просил убедиться, что с вами и Максом все в порядке. Скажите, этот молодой человек есть, молодой лорд Нихол? Молодой, самонадеянный нахал. Сами сейчас как раз разговариваю с его отцом. Ерунда все это. Телану так не показалось. Вы недостаточно осторожны, мари Ой, только не надо мне нотацию читать. С этим хорошо справляется мой муж. Нисколько не сомневаюсь, усмехнулся ли он. А что касается колдуна... Даже если его найдут оборотни, что они будут с ним делать? Не знаю. Мне не хотелось бы впутывать в это Макса. Мальчишка и так помогает, чем может. Да, Телан рассказывал. Но разве наши мужчины не справятся? Они же очень сильны в боевой трансформации. Справятся, конечно. Леон задумчиво посмотрел на сражающихся воинов. А посмотреть было на что? Нихул двигался неплохо, но Закир – это был воистину танец. Легкий, стремительный, и если бы на месте молодого оборотня был враг, то смертельный. Макс следил за движениями мастера, затаив дыхание, не смея даже шевельнуться или лишний раз моргнуть, чтобы не пропустить ни одного приема. И вот бой кончился. Наверное, мастеру фехтования ничего не стоило закончить его раньше. Но, по-видимому, он ожидал окончания нашего с лордом Леона разговора. Резкий разворот, обманное движение, подсечка и клинок уперся в открытую шею обородня «О, мари что за удивительные цветы можно встретить в этом парке?» Возглас Леона заставил обернуться. По дорожке по направлению к нам шли Назук и кара «Аккуратно! Лорд Назук покусает вас за свою пару!» Рассмеялась я и добавила уже серьезно, совсем тихо, только для Леона. Эту девушку день назад отбили у тех дороги. Леон продолжал улыбаться, вот только глаза его больше не светились восторгом. Пока Кости знакомились с Харой, я приблизилась к нехолу Он неловко стоял в стороне, покосился на меня. «Это, конечно, не мое дело, но почему ты постоянно нарываешься на неприятность?» Может, мне нравится, когда меня, как щенка, тыкают в... Он осёкся, вновь покосился на меня. Кто это? Личный наставник принца в боевых искусствах, лорд Закир. А рядом лорд Леон, министр внутренних дел. Я проследила, как у парня совсем поникли плечи и протянула руку. Друзья? Он поднял на меня ошарашенные глаза. А говорившие до этого оборотни... Умолкли. «Леди, так делают только воины», — несмело проговорил Нихул. «Ну вот, госпожа Сетаби опять будет ругать меня за отсутствие манер», — вздохнула я, опуская руку. К моему удивлению Нихул подхватил ее и прильнул губами к пальцам. «Признаю, что я полный болван, леди Мари. И ты даже не представляешь, насколько...» Лорд Аталин с Сэммиасом тоже уже были на поляне. Но я рад, что ты это понял. И я с усмешкой осмотрела присутствующих. После появления еще двоих оборотней поляна оказалась не такой большой, как виделась вначале. Прибежал молоденький парень из охраны и, отведя от Сэммиаса в сторону, принялся встревоженно что-то ему говорить. Лицо моего мужа поменяло На зуб, стоявший рядом, Отпустил руку кари напрягся. Чё и неладное, я подошла ближе, вопросительно глядя на своего оборотня. Марина, надо отправляться, их нашли. Одного из воинов в дороге убили, другого ранили. Люди Тилана сейчас сражаются. Рюгель! встревоженно воскрикнула, намереваясь броситься к подруге. Она и малышка здесь. Успел схватить меня за руку муж. И ты, милая. «Останешься здесь!» Притянул меня и чмухнул в лоб. «Смотри, сколько нас! Справимся!» «Макс, знаю, что бессовестно так эксплуатировать твои способности, но Тилан ранен. Помоги метру Макс серьёзно кивнул и быстро направился к дому.